Глава тридцать За сорок минут Тристан добрался на метро от Кингс-Кросс до Уотфорда. В одиночку путешествовать по Лондону было странно. Этот город ощущался таким огромным, таким давящим. Тристан казался сам себе очень маленьким и незначительным. Он всегда восхищался Кейт, ее способностью гордо нести бремя прошлого. Она никогда не проявляла слабости. Изо всех сил старалась справиться с невыносимой ситуацией. Она всегда говорила, что ее величайший триумф раскрытия дела о каннибале из девяти вязов стал и ее величайшим провалом. Тристан знал, что она молилась о смерти Питера Конуэ, но Питер Конуэ был отцом Джейка. Невозможно было представить, как она со всем этим живет. Снега навалило не так много, так что дороги были свободны. Джон Чейз был зарегистрирован как житель бэй До станции метро было добрых 20 минут ходьбы, и толпы людей, которые вышли из поезда на той же остановке, очень быстро поредели, когда пригородные улицы сменили жилыми комплексами. Бэй Уотер стоявший посреди клочка бурой земли, поросший кустарником, был самым грязным и запущенным из всех многоквартирных домов. Рядом стояла обгоревшая машина. Неподалеку располагалась баскетбольная площадка. Кольцо уцелело, но количество битого стекла и собачьего дерьма недвусмысленно намекало, что здесь уже давно не играют в баскетбол. Компания молодых людей, куривших сигареты, подняла глаза на Тристана, когда он проходил мимо. Он надел элегантный костюм и взял с собой кожаный портфель в надежде, что будет похож на страхового агента. Едва Тристан вошел через открытый вход в многоквартирный дом, к нему подошел невысокий парень с плохо обесцвеченными волосами. «Есть «Э, сигаретка!» — требовательным тоном поинтересовался он. Из подъезда вышли еще один парень и девушка, Оба выглядели потрёпанными, у них были впалые щуки и мёртвые глаза наркоманов. «Нет», — сказал Тристан, проходя мимо них к лестнице. Лифт он не стал и вызывать, и так было ясно, что он, скорее всего, сломан. «А фунт? Дашь нам фунт?» — проскулила девушка. Квартира Джона Чейза находилась на четырнадцатом этаже, и Тристан решил... Что если ребята вознамерились просить милостыню у прохожих, вряд ли они захотят следовать за ним по стольким лестницам. Он был прав. Уже на третьем пролёте они потеряли к нему интерес и отстали. Трестаны, Сара и его сестра тоже выросли в грязной многоквартирной башне, но по сравнению с Baywater House, то был дворец. Бетонная лестница была грязной, запах сырости, мочей и безысходности. удушающим поднимаясь все выше Тристан видел в окна огни города сиявшие далеко на горизонте На десятом этаже кто-то когда-то разжигал костер по стене было размазано огромное черное пятно сажи Из сгоревший пивной банки высыпался черный пепел выкуренной конопли. добравшись до четырнадцатого этажа трестан остановился на последней площадке крыши не было и когда он остановился, чтобы перевести дух, его легкий наполнил ледяной воздух. Он прошел по площадке мимо двери, где играла громкая музыка и лаяла собака. Вдалеке шумел город. Джон Чейз жил в конце площадки. На его входной двери было много царапин и вмятин, и среди них одна круглая, почти с обеденную тарелку величиной, возможно, от тарана. Тристан остановился снаружи и прислушался. Телевизор там, что ли, работал? Похоже, изнутри доносилась музыка. Он постучал, подождал минуту, постучал сильнее, отчаянно заколотил кулаками по дереву, опустился на колени, чтобы заглянуть в почтовый ящик, но тот не открывался. Казалось, он чем-то заблокирован. Тристан достал мобильник, и набрал номер стационарного телефона Джона Чейза, указанный на 192.com. Позвонил, и внутри квартиры отозвался телефон. Из-за двери пахло чем-то странным, как будто протухшей едой. Волосы на затылке Тристанов стали дыбом. Этот полузаброшенный дом его пугал. Телефон в квартире продолжал звонить, Видимо, Роланд или Джон был на работе, вполне логично, утром вторника. Тристан заглянул в грязное окно. Жальзи были опущены, но он мог кое-что разглядеть в небольшую щель внизу. Из крана капала вода в раковину, полную грязной посуды. У Тристана в сумке были отмычки. Он попытался дозвониться до Кейты, спросить у нее совета, но ее номер не отвечал. Он опустился на колени, Замочная скважина, очень старая, располагалась на уровне его талии. Это был не ельский замок. Тут, по всей видимости, требовался большой старый ключ. Трестан поставил портфель на пол, вынул продолговатый кожаный кошелек размером чуть больше, чем юридический конверт. В кошельке находился приличный набор отмычек и болванок. За последние пару лет Трестан прошел несколько курсов. Научился методом наблюдения, сбора доказательств и, что ему нравилось больше всего, взлома замков, пока у него не было особых шансов попрактиковаться. Но теперь ему представилась отличная возможность. Тристан огляделся, коридор был пуст. Может быть, он поторопился с выводами, что если Джон Роланд отсыпается после бурной ночи или просто отсыпается, но запах из-за двери был невыносим. Тристан вновь обвел взглядом исцарапанную дверь и все-таки решился попробовать одну из отмычек. Вставил в замок, медленно повернул. Ничего не вышло. Он взял болванку с зазубренным краем. Воздух был ледяным, его руки быстро начали неметь. Он вставил болванку в замочную скважину, повернул, и дверь со скрипом открылась, выпустив поток теплого спертого воздуха. Тристан вошел, и тут же зажал рукой рот и нос. Было очень тепло. И сначала он подумал, что ужасный запах исходит от гниющей еды на кухне. Затем он прошел в гостиную. Она была очень просто обставлена и завалена книгами, журналами и коробками, сложенными у одной стены. В центре комнаты стоял единственный стул, повернутый к телевизору. В кресле сидел мертвый человек в футболке, и трусах. Его лицо навсегда застыло в гримасе ужаса. Широко раскрытый рот, распахнутые глаза. Длинные спутанные волосы прилипли к голове, футболка была разорвана и, как и его голые ноги, забрызгана кровью. Стол лежал на боку, книги и бумаги валяли среди битого стекла, по стене над телевизором шла дуга засохших кровавых брызг. Сердце Трестана бешено колотилось, его трясло. Он обошел другие комнаты, в ванную, где висела самодельная бельевая веревка, довольно опрятную спальню с аккуратно заправленной кроватью и стопкой книг на тумбочке. Вернулся в гостиную. На полке, заставленной книгами, лежало несколько сувениров, перистый кусок засушенного коралла, несколько резных деревянных шаров миски две фотографии в рамках. На одной темноволосый мужчина и две молодые женщины стояли у водопада, на другой тоже было три человека Роланд, Форест и Роберт. Они стояли в каком-то зале перед шестью большими железобетонными квадратами по метру в высоту, расписанными фигурами людей, которые шли вдоль реки, стояли на горе и пасли овец. По-видимому, Составленные вместе квадраты образовывали единую картину. Молодые люди улыбались, на них были перчатки, в каких обычно поднимают тяжести. Тристан быстро всё сфотографировал, стараясь ничего не трогать. Он вернулся в зал и увидел на столе стопку нераспечатанных писем. Там лежали пачки банковских выписок. Достав из кошелька с ключом, скелетом, одноразовые латексные перчатки, Тристан надел их. просмотрел банковские выписки, все на имя Джона Чейза. Похоже, он каждый месяц получал государственные пособия по безработице. Руки Тристана дрожали, когда он фотографировал на телефон банковскую выписку, в которой была транзакция от ноября 2017 года. Банковский перевод на сумму 300 фунтов стерлингов от Фореста Паркера.